Глава восьмая. Ограбление. С утра беска и авантюрист начали готовиться к походу в музей деловито, серьезно и без традиционных шуток и подколок. Девушка положила в рюкзачок кучу странных подозрительных свертков и повесила на внутреннюю сторону куртки ножно с ножом или, скорее, кинжалом странного белого цвета. На замечание славы, что на входе в музей стоят рамки металлоискателей, Отмахнулась, заявив, что клинок костяной и точно не зазвенит. У фаната Дюны во сне сперла. Очень полезная штука. Острый, крепкий, но как металл не распознается. Авантюрист же, наоборот, выложил из карманов несколько странных предметов и оставил на столе. На немой вопрос пояснил, чтобы не гремело. Он и от славы потребовал попрыгать и заставил выложить из брюк звенящую мелочь и паспорт, Хотя к беске с такими дурацкими просьбами почему-то не приставал. Слава очень нервничал. Подумать только, еще несколько дней назад он спокойно ходил в школу, и самым страшным приключением в ближайшей перспективе был только грозный ЕГЭ. Тогда казалось, что так будет еще целую вечность, то есть до выпускного. И вдруг по щелчку пальцев все изменилось, как будто неизвестная волшебница перенесла его одним мигом в сказочный сон. Он встретил свою принцессу и теперь, находясь в розыске в России, живет в Копенгагене и готовится к ограблению музея в Лондоне в составе организованной преступной группы. Его личность рано или поздно опознают по камерам. Даже если все пройдет удачно, то он будет в розыске еще и в Британии, и, небось, во всей Европе. Интересно, что подумают одноклассники, если вдруг его рожу покажут в новостях. Хотя находиться в розыске — это слишком оптимистичный сценарий. Слава был уверен, что его сегодня арестует и уже мысленно прощался с новыми товарищами. «Им-то хорошо. Беске достаточно выскочить на улицу под дождь, и ее след простыл. Авантюрист, опытный мошенник с повадками спецназовца». Почему-то Слава был уверен, что тот уже просчитал несколько альтернативных путей отступления, если что пойдет не так. «В их компании бывший школьник как третье колесо мотоцикла. Если отстегнуть и выкинуть, то только быстрее поедешь». Вот его-то и оставят в качестве жертвы полиции. Все равно сдать подельников не сможет, ведь даже адреса базы не знает. Нет, в плане Бески внешне все выглядело логичным и красивым. Слава спустится с лестницы до того, как наверху грянет тревога и подождет друзей у выхода на улицу. Сразу как они выбегут с чашей в руках, все вместе прыгнут обратно в Копенгаген. Только вот ему до сих пор было совершенно неясно, как именно он должен заставить сработать сигнализацию на втором этаже, да еще с отсрочкой. Беска сказала, что все покажет на месте. Кроме того, в охране тоже не лохи полные служат. Схватят его, как только он какую-то пакостью экспонатов учудит, и все. Бросать новых друзей, отказавшись участвовать в афере, он тоже не хотел. Как-то так внезапно случилось, что в жизни у него не осталось никого ближе, чем эта девушка, мечтая с детства, ее странный спутник. Слава спинным мозгом чувствовал, что только рядом с ними у него есть надежда выжить. Иначе оставался только один путь — на больничную койку месяцев через девять, чтобы врачи недоуменно разводили руками. Дескать, странный случай дистрофии мышц и непереваривания белков. Спишут все на обострение непонятной генетической болезни — И защитят пару диссертаций про его странный случай после того, как в его теле поковыряется патологоанатом. Лондон встретил их типично английским стереотипным туманом. Таким плотным, что даже припаркованные автомобили на другой стороне улицы можно было с трудом различить. Они опять честно купили билеты и миновали охрану. Слава безумно нервничала, и один из security обратил на это внимание и проводил его долгим внимательным взглядом. Останавливать, однако, не стал. Они поднялись на второй этаж, где в первом же зале беска огляделась и указала на странный блестящий золотом предмет. Надпись рядом гласила, что это «Пелерина из молда». Больше всего экспонат походил на древний женский топик из чистого золота. Такую драгоценность не могли оставить без сигнализации. Значит, первую партию положишь сюда, на стык стекла с полом. Потом идешь в следующий зал. Они прошли через арку и оказались в кельтской экспозиции. Там беска мгновенно указала на ржавый шлем с лицевой маской. «Вот, доспех самого биоульфа Не знаю, кто такой, но, судя по расположению, знатный воин. Тут прилепишь вторую часть. И после этого уверенно, спокойно и ни в коем случае не бегом пойдешь к выходу, понял?» «Что лепить-то?» Нервно облизнув губы, спросил Слава. Беска достала из рюкзака небольшой сверток и высыпала на ладонь горсть сушеной травы. «Вот, нужно хорошенько плюнуть» растереть до состояния мятого хлебного мякиша и тут же прилепить в нужное место. «Понял? Ну, мы пошли». «Стой!» — вскрикнул он слишком громко. Несколько посетителей оглянулись на них, и Слава продолжил шепотом. «А в какой момент мне это делать? Да какая разница? Дай нам время дойти вниз, и все». «Нет, нужно точно момент назначить!» Он показал на часы на стене. «Чудак, все ты цепляешься за свои условности». «Время нельзя измерить точно, это субъективное понятие. Часы тебя только собьют с толку». «Ну скажи, через сколько минут начать, пожалуйста!» Слава очень нервничал. Ему казалось, что так планы ограбления точно не делаются. Беска вздохнула. «Сейчас десять-пятнадцать. На путь вниз и подготовку нам минут пять за глаза хватит. Ну, накинем еще минут пять, чтобы я подготовилась к взлому замка. Так что ровно в десять-двадцать пять начинай». Я уже буду готова схватить чашу. Запомни сначала шлем, потом золотище, потому что оно ближе к лестнице, и сразу вниз. Понял?» Слава кивнул и уточнил. «А что это за смесь? Она взорвется?» «Это разрыв трава, и запомни, именно плюнуть, а не помочить водичкой, иначе не сработает». «Так ты ее все-таки нашла!» — воскликнул он, вспомнив, как они сидели на берегу реки в первый раз. «Уколдуна из банки стащила» отмахнулась Беска и тут же решительно добавила. «Все, мы пошли!» И быстрым шагом направилась прочь из зала. Авантюрист ободряюще хлопнул его по плечу и подмигнул. «Не дрейф! И не с таким справлялись!» И удалился вслед за напарницей. Слава уставился на часы. Потом спохватился, что стоящий посреди зала истукан точно привлечет ненужное внимание охраны, поэтому отошел к стене и стал медленно продвигаться к шлему, делая вид, что осматривает другие экспонаты. Тут он заметил окно, только совсем бестолковое. Оно располагалось почти у самого потолка, и все, что там можно было увидеть, это согнутые сильным ветром верхушки деревьев. Вылезти из него без специальной стремянки не смогла бы ни Беска, ни авантюрист. В соседнем зале, где он должен был начинать преступление, часов не было. Хорошо, что при нем были его командирские. Он вернулся назад и установил свою минутную стрелку точно по часам музея. Оставалось еще четыре минуты. Как завороженный, он следил, как секундная стрелка не спеша описывает круги. Первый, второй, третий. Все, нужно начинать. И тут у него во рту пересохло так, что плюнуть просто не получалось. На языке и небе царила настоящая Сахара. Нужно было сбегать попить, да только теперь не успеть. Отложить бы всю операцию всего минут на пять, да только как сообщить Беске о задержке. Телефон остался у бедняки-официанта в Арзамасе. Обижать стримглав вниз, крича «Подожди!» означало точно привлечь внимание всей охраны. После этого их схватят просто так, для профилактики. Главное, вот остолоп сам же настоял на привязке к точному моменту. Сейчас беска начнет раньше, чем он, и попадется. Слава нервно оглянулся и заметил парочку пожилых японских туристов. Один из мужчин держал в руке открытую пластиковую бутылку воды. В обычной жизни Слава даже помыслить не мог, что может так поступить. Подлететь, вырвать бутылку из рук и жадно с залпом сделать несколько глотков. Вернув воду ошалевшему от такой наглости японцу, Слава бросился обратно к шлему. Плевать уже на то, что такие метания явно привлекли внимание security «Пусть его схватят, лишь бы у бески все получилось!» Он плюнул на ладонь добавил из кармана щепотку странной травы, скатал из получившейся смеси колбаску, как из пластилина, и быстро прилепил ее в угол стекла и пола. Японцы напряженно следили за его действиями. Слава, стараясь не бежать, перешел в соседний зал, к пелерине и повторил те же действия, после чего максимально быстрым шагом двинулся к лестнице, но... К своему ужасу увидел у перил человека в форме, возле которого эти два недоделанных самурая интенсивно размахивали руками и пытались что-то объяснить. Они заметили Славу и тут же синхронно указали на него пальцами. Охранник нахмурился и направился в его сторону. Слава развернулся и быстрым, периодически переходящим набег шагом, двинулся вглубь музея. Где-то там должна была быть вторая лестница, симметричная этой, и еще один выход, через который запускали организованные экскурсионные группы, если верить указателям во дворе музея. Сирена грянула, когда до лестницы на первый этаж оставалось всего метров десять. Слава присел от неожиданности, а затем уже, не сдерживаясь, рванул бегом вниз. Хорошо, что он был не одинок. Немногочисленные утренние гости музея решили, что сработала пожарная сигнализация, Так что на улицу он вылетел в составе достаточно большой группы испуганных туристов. Проблема была в том, что вход возле египетского зала, через который они попали в музей, из которого должна была выбежать Беска, располагался с диаметрально противоположной стороны здания. Слава помчался бегом так, как даже в школе по секундомеру не бегал. Миновав длинную сторону музея, он уже начал задыхаться, но его подстегивала мысль о том, что если опоздает, то навсегда лишится друзей. Они-то убегут в Данию, а он останется на Лондонской улице, пока полиция не арестует его как участника ограбления. И только уже подбегая ко второму углу, за которым должен был открыться вид на нужный вход, он понял, что за смутная тревожная мысль билась на краешке сознания, пытаясь достучаться до паникующего мозга. Что в окружающем мире было не так? Он внутренне уже был уверен, что все давно пошло крахом и вовсе не из-за его проволочки только пока никак не мог понять, почему. А тут вдруг осознал. Надвигающаяся буря уже обрушилась на горы с сильным ветром. Минут через 20-30, судя по сиреневой туче вдали, Лондон должен был накрыть мощный ливень, но сейчас ураган изорвал в клочья и развеял без следа туман. Беска не могла нырнуть в Копенгаген. В воздухе уже не было капель. Он повернул за угол и чуть не столкнулся с друзьями. Ему повезло, что Беска с авантюристом решили бежать именно в эту, а не в противоположную сторону. «Ты где пропадал?» — возмущенно крикнула девушка. Слава впервые видела ее настолько испуганной. Ее зрачки были расширены так, что глаза казались угольно-черными. Она, не дожидаясь ответа, схватила его за руку и потащила за собой. При других обстоятельствах Слава бы показал ей, как быстро может бегать если бы не оставшаяся за спиной длинная дистанция жуткого спринта. Сейчас он еле ноги волочил, жадно хватая ртом воздух, как вытащенная на борт лодки селедка. Сзади послышались крики, за ними все-таки началась погоня. Где-то взревел мотор и полицейская сирена, и Слава понял, что сбежать не выйдет. На пустых улицах их точно догонят. Авантюрист тоже это понял. Он на бегу указал Бески поворот впереди. — Там направо, через три дома слева, будет турецкий хамам. Там пар, поняла? — А ты, — крикнула она, — я отвлеку погоню, бегите! И авантюрист развернулся и спокойно пошел обратно, навстречу мигающему автомобилю полиции. Беска на бегу несколько раз поворачивалась, пытаясь увидеть, что происходит с авантюристом. Выражение на ее лице было растерянное. Она даже губу закусила так, что кровь выступила. Как только они нырнули за угол, позади раздались выстрелы. Стреляли точно не в них. На таком расстоянии это было бы бессмысленно. Как смерч они ворвались в баню, промчались сначала мимо толстой восточной тётки администратора, невзирая на её вопли, потом через раздевалку, вызвав настоящий переполох среди находящихся там мужчин, и, наконец, попали в парную. Слава даже моргнуть не успел, как тут же очутился под сильнейшим тёплым ливнем среди убогой и грязной деревни. Несмотря на непогоду, Местные жители не сидели дома, а ходили по улице в смешных плетеных шапках, доходивших сзади до колен и больше всего напоминавших перевернутую лодку. «Где это мы?» — спросил Слава. «Тебя только это интересует. Все постоянно хочешь выведать и уточнить. Вечно нудишь свое. Где мы? Что это?» «Это самое главное, по-твоему, да?» — истерично крикнула Беска в раздражении, отбросив его ладонь в сторону. «Авантюрист там! И все из-за тебя! Как только ты увязался с нами, все пошло наперекосяк!» Слава мог бы возразить, что это не он увязался, а она приказала ему пойти, включив план ограбления. И именно благодаря ему она уже получила и рок и перо, но понял, что это было бессмысленно. В таком состоянии она не станет слушать. «Туман тоже я разогнал», — мрачно уточнил он. Бескова чая не зарычала, как раненая пантера, и отвернулась. «Он выкрутится», — сказал после затянувшейся паузы Слава, откидывая со лба мокрые волосы. Дождь здесь был не европейским. Лило так, как будто они под водопадом стояли. Беска сейчас выглядела жалко и трогательно, как мокрый котенок, случайно свалившийся в ванну. «Я знаю, что он выкрутится. У него должен быть план. Он и хамам этот заранее приметил, к нему и бежал, и второй путь отступления для себя наверняка тоже нашел». Беска всхлипнула «Он не всесилен. Он хрохорится все время, но я уже однажды спасла его жизнь, а сегодня не успела» не сориентировалась, не рассчитала, не почувствовала. Она стегала себя этими словами, как плечью. «Он еще вернется», — уверенно сказал Слава. «Как? Куда? Он же не умеет скользить сквозь дождь. Он застрял там без документов. Хорошо, если жив еще, а я не умею перемещаться к нужным мне людям. Только к конкретному месту, в котором уже была, или могу четко представить». пробормотала она, вытирая глаза, как будто под таким ливнем этот жест имел хоть какой-то смысл. «Так всё-таки где мы?» — повторил Слава, стараясь выглядеть спокойным. «Деревня одна в Индии, самое дождливое место на земле. Я не смогла пробиться в Копенгаген, наверное, там тоже ясно», — тихо сказала она, бессмысленно глядя на чёрную чашу в руках. «А там всё осталось. И перо, и пирамидка, и рок». Она неожиданно упрямо и резко мотнула чёлкой и швырнула чашу на землю. «Всё пропало, всё зря. Решено». Я ухожу на ту сторону сейчас же. В этом мире больше нечего делать. Как? Почему? Зачем? Давай просто подождем, когда в Дании опять моросить начнет, и вернемся на базу. Авантюрист попытается туда же приехать. Внутри Европы это не так сложно. Нет, все рухнуло. Я чую, что погода там изменилась надолго. Не знаю, как описать, там неделю теперь солнечно будет. За это время полиция с нашими фотографиями легко найдет базу. Мы же не прятались от камер, когда там ходили. Я гуляла по окрестностям и засветилась везде, где только можно. Вернемся туда через неделю, и нас схватит. Нет, идея с компасом полностью провалилась. Надо выкинуть этот вариант из головы. Теперь у меня остается последний шанс найти убийцу». «Это какой?» — осторожно спросил Слава. тени что нас преследовали. Я должна поймать одну из них и допросить, кто их послал. Во сне я не справлюсь. Как мы убедились, они сновидцы покруче тебя». Я должна встретить их в реальности, а это можно сделать только на той стороне. Так что я иду туда. Если хочешь, заброшу тебя обратно в этот твой Арзамас или твое Сыремышково. Там как раз дождь. Вернуться сейчас назад и постараться забыть все эти приключения? Слава на секунду зажмурился и представил, каково это. Прежней размеренной жизни все равно никогда не будет. Ни знакомой школы, ни старых друзей. Его поймают и поместят в детский дом, где он тихо сдохнет от яда зазеркальника. «Нет, я пойду с тобой!» «Зачем? Это очень опасно!» «Да и ты, прости, будешь мне только обузой, как сегодня!» Она жёстко взглянула ему в глаза. Слава проглотил обиду. Не время отстаивать своё достоинство. «Авантюрист правильно говорил, что у тебя мозгов нет, одни эмоции и яростный напор! Если его нет рядом, должен быть ещё кто-то, кто скажет, что ты делаешь глупость!» «Я не могу отговорить тебя сейчас от того, чтобы бежать на ту сторону, но там, там я очень постараюсь тебя защитить». «От кого?» — криво усмехнулась Беска, скептически оглядев его с ног до макушки. «От тебя самой!» — твердо ответил он и выдержал ее яростный взгляд. Беска вздохнула и шумно выдохнула, демонстрируя свое раздражение. «Ну хорошо, мой разумный герой. Пошли!» Она схватила его за руку и резко дернула, перемещаясь в новое место.